43. Бенни одним махом схватил руку Эммы, направил её вместе с пистолетом вверх и нажал на спусковой крючок. Во время второго выстрела ствол оказался рядом с её виском. В тот же миг пронзительный крик возымел своё парализующее действие. Эмма выпустила оружие, упала на колени рядом со своей машиной и прижала обе руки к левому уху. Ударной волной ей разорвала барабанную перепонку. «Что ты сделал?» Закричал Марк, который не сумел быстро осознать, что сейчас произошло на его глазах. Он видел лишь жидкость, которая текла у нее между пальцев, и как белый воротник куртки окрашивался в темно-красный цвет. Поэтому в первую секунду подумал, что Бенни, его маленький брат, который еще никогда и никому не применял насилие, действительно выстрелил ей в голову. Затем Эмма попыталась встать, и хотя от боли издавала одни лишь горловые звуки, Марк понял, что травма вряд ли угрожает ее жизни. «Что ты собираешься делать?» — спросил он уже тише, и на этот раз вопрос относился как к Эмми, так и к Бенни, который снова завладел своим пистолетом. «Я смоюсь. Ты не можешь так поступить». Марк опустился рядом с Эммой и не знал, что ему делать. Кровь из уха шла всё сильнее, склеивая волосы на виске. Машинальным движением он коснулся её лба, как мать, которая проверяет, нет ли у ребёнка жара, и она действительно горела. «Ей нужно в больницу». «Пожалуйста, Бенни, ты должен отвезти нас, ты должен...» Он испуганно схватил ее руку, которая вдруг безжизненно повисла. Эмма снова потеряла сознание. «Хотя бы помоги мне перенести ее в машину, Бенни!» Он поднял глаза, ожидая новых протестов, но их не последовало, потому что его брат исчез. «Черт, черт, черт!» Несмотря на холод, Марка бросила в жар. Он был измотан, головная боль отдавала в затылке, поэтому он боялся, что не сможет поднять Эмму и усадить в автомобиль. Проклятие. Он вытащил сотовый из кармана брюк, чтобы вызвать скорую, но его телефон разрядился после первого же нажатия на кнопку. Марк поискал телефон в карманах у Эммы, но потом вспомнил, что Бенни держал его и, вероятно, забрал с собой. Он встал, прислонился спиной к машине и посмотрел на дома на другой стороне улицы. Насколько он мог разглядеть, никто не стоял у окна или на балконе. Почему никто не звонит в полицию? Кто-то ведь должен был слышать выстрелы. Только он хотел наклониться к Эмми, как его снова напугал голос. «Эй, парень!» Голос был намного тише, но без сомнений тот же самый, что до этого жаловался на шум. Марк поднял глаза на пожилого мужчину на тротуаре, который держал на поводке собаку. «Что вам нужно?» Видимо, бездомный заботился о своей одежде, насколько это позволяли обстоятельства и жизнь на улице. Поэтому люди могли легко не заметить его нужду, потому что лишь подойдя ближе, можно было увидеть слой грязи, покрывающий его когда-то дорогое хлопчатобумажное пальто и грубо заштопанный пиджак. И лишь затем чувствовался сладковато затхлый запах тела. Еще одно доказательство, что у мужчины не было постоянного места жительства. «Не волнуйся, я ничего не видел, приятель», сказал мужчина с беззубой улыбкой. «Хорошо, просто все не так, как выглядит». «Я сейчас отвезу женщину в больницу». Марк подхватил Эмму под руки и из последних сил приподнял. Ее дыхание было быстрым и поверхностным. Бездомный лишь кивнул и с любопытством смотрел, как Марк мучается со своей ношей. Лишь когда тому удалось протащить Эмму вокруг машины, открыть пассажирскую дверь, усадить ее и пристегнуть, старик тихо рассмеялся. «Ну и ночка выдалась, а!» Марк обернулся к нему и вытер пот со лба. «Послушайте, если вы хотите денег, то мне очень жаль. У меня тоже ничего нет». Он убедился, что голова Эммы не может откинуться назад, и закрыл пассажирскую дверь. «Я знаю». Марк, который уже направился к водительской стороне, остановился. «Откуда?» «Простите, я уже проверил, но там ничего не было. Вот». Бомж протянул ему грязную руку. Только на одном из четырёх пальцев был ноготь. Большой палец полностью отсутствовал, И это вызвало у Марка раздражение. Не веря своим глазам, он уставился на кошелёк и проверил карманы, чтобы удостовериться, что действительно потерял портмоне, которое бездомный хотел ему вернуть. «Фредди его нашёл. Он любит хватать вещи, которые валяются на земле. Не правда ли, малыш?» Бездомный потрепал морду пса, который тут же улегся на спину, надеясь, что его погладят. «Спасибо», — растерянно сказал Марк. «Не за что. Я честный человек. Пойдём, малыш». Он потянул за поводок, и пёс снова поднялся. На ну, в следующий раз не шумейте так!» <смех> — засмеялся он, постучал себя пальцем по лбу и ушёл. «Да, конечно», — ответил Марк, повертел портмоне в руке и сунул в карман. Эмма начала постановать в машине. Очевидно, она как раз приходила в себя. Марк сел в жук, включил передачу и завёл двигатель. Прежде чем тронуться, он последовал внутреннему импульсу и ещё раз вытащил кошелёк, Открыл его, чтобы убедиться, что водительское удостоверение, последнее доказательство его личности, на месте. К счастью, карточка торчала в предназначенном для нее отделении. Марк хотел достать ее, чтобы взглянуть на свою старую фотографию, на которой выглядел невероятно моложе и здоровее, чем сегодня, но почувствовал сопротивление. Когда он полностью вытащил удостоверение, на колени ему упала маленькая записка. Какого черта? Он развернул сложенный листок, и не поверил своим глазам. Что это? Он был уверен, что никогда не видел этого листка, и тем более не хранил его в кошельке. Марк заглушил двигатель, лихорадочно отстегнул ремень и вышел из машины. «Эй!» — крикнул он в темноту, в которой исчез бездомный. «Вернитесь!» Затем он побежал, хотя у него практически не было на это сил, и он был уверен, что ждет его в конце спринта в подъезде. «Ничего!» Как пёс, так и бездомный, который только что передал ему написанную от руки записку его умершей жены, исчезли.